Глава двадцать первая Вот кто бы сомневался, только не я. Плавать мы на следующий день не пошли, чаек творить варить некому. Степаныч, естественно, завис со своим нашедшимся другом, и капитан традиционно гонял нас в искусстве убивать себе подобных. Вот почему все люди как люди, а я в спарринге постоянно с командиром? Нет, мое самолюбие, конечно, весьма на высоте от осознания того, что Рогожин считает, что для меня нет противников среди парней. Вот только он с завидной регулярностью загоняет это самое самолюбие под плинтус, и оно тихонько там поскуливает. Вот, может быть, с пеплом потягаться? Он парень резкий, всю жизнь единоборствами занимается. А, бесполезно, не разрешит. Капитан меня только с Сашкой выпускает, на ножах. А без оружия фиг. Хотя да. «Прав, командир?» «Прав. Не то, чтоб я совсем круче всех. Парни-то у нас резвые и настучать в ответку могут. Но, как сказал Рогожин пару недель назад...» «Еще месяц, и будешь тренироваться с парнями. А пока ешь землю». «Ну, Руслан, сколько можно по морде получать?» «А, -а легкие победы любишь? Ясно, ясно». «Да что тебе ясно-то? Я понимаю, ты бы какие-нибудь приемы новые показывал. А так просто возишь меня по земле». парни ржут я так совсем авторитет потеряю что тогда а так пусти с ответкой но постоянно напоминаю что сильнее ты с лаки спарингуешь на ножах вот именно я ему в половине случаев проигрываю и что получается что я совсем ослаб дурак то не мажор с ними ты на месте стоять будешь а против меня все время растешь потерпи нужно создать зазор между вами Стисни зубы и старайся давай так Как только свалишь меня с ног или синяк там поставишь, сразу же ставлю на спарринги. На полтренировки, а потом снова со мной. Ты прикалываешься? Где ты, а где я? Ну, значит, жри землю. Злой ты. Сам дурак. Я из тебя бойца сделаю. Ну, или покалечу. Вот спасибо, от этого дружил. Да, пожалуйста, обращайся. Хотя что греха таить. Лаки Руслан тоже чаще других на холоднике гоняет. Хм. А ведь со стороны видно, что у Сашки нет конкурентов среди нас. Я, по сути, только за счет реакции и скорости, бывает, побеждаю. А он за счет техники. И если чуток быстрее станет, все, капец. А расти можно только, если есть к чему стремиться. Наверное, надо Руслана попросить и на холоднике меня погонять. Блин, как представлю, что Саня меня каждый раз уделывает, так холодным потом покрываюсь. «Да будь ты неладна, самолюбие моё!» После мордобития поплелись к Васильеву. «Мы там задачки по математике решаем, головоломки всякие, и ещё в шахматы играем, ну и лекции от майора, куда без них. Вот только не надо смеяться, не до смеха тут». Беда пришла, откуда не ждали. Степаныч как-то поинтересовался, кто умеет играть в шахматы. Оказалось, что не умеют только марконий и Балагур, хотя с последним понятно, у него другое увлечение». а у Вити Тихонева вообще разряд. Так вот, когда даже Витька проиграл, стало ясно. Тупеем. Рогожин даже за голову схватился и отправил нас Васильева развлекать, по пути припомнив красные ухи листика, когда он засмущался из-за письма. Самое здоровское, что майор вполне прилично говорит по-английски, правда, с жутким акцентом. Так что он весьма был рад, что может попрактиковаться со мной в языке. Ну и я тоже. Практика — великое дело. А вот командир меня приятно удивил. Оказывается, он почти идеально говорит на немецком. Тоже практика. И мозгу нагрузка. А Степаныч на китайском шпарит. Я в шоке. Утверждает, что у него даже акцента нет. Пошел к нему ученики. Класс. Я ж по-китайски не бельмеса. Говорить, может, и не начну, но понимать буду, наверное. Короче, два часа в день нагружаем мозг. Ну и отдыхаем от злобных издевательств любимого командира. Кругом польза. Но вас-то наверняка волнует не страдания бедных солдат, а то, как же все-таки случилось, что два живых человека похоронили друг друга. Мутное это дело, как есть мутное. Вернувшись с посиделок со своим вновь обретенным товарищем, Степаныч попал в оборот. А так как главной движущей силой в вопросе получения ответов выступал Рогожин... А что? Он-то эту историю узнал куда раньше нас, так что знать ему хотелось не меньше нашего. Вот только вразумительного ответа не было. Ну, со Степановичем вообще непонятно. Ему полковник сказал, что Фёдор погиб. Может, причина в том, что тот даже до больницы дожить не должен был? Не знаю. ну вот выжил по странному стечению обстоятельств. А может, и божьим провидением, как сказал сам Фёдор. Вот с тех пор отец и катается по военным частям, считая это своим предназначением. И самое интересное, что встретиться приятели могли раньше, если бы Степанович в своё время захотел узнать новое имя Фёдора. Ведь слышал о нём. Слышал. А почему Фёдор был уверен в том, что Степаныча нет в живых? Он, конечно, пытался узнать, но Степаныч уже был в другом месте, и место это было секретным. Он попросту исчез. Вот и вышло так, как вышло. Но не будем о грустном. Встретились, и хорошо. Лучше поздно, чем никогда. И вот, наконец-то, дед приступил к своим тайным зельям. Припряг к этому процессу пьеро, целый день они что-то там варили, и вот оно — счастье. Ранним утричком на речке взвод солдатиков стоял. От холодной от водички их мандражек пробирал. Воет ветер, стынут руки и поземка по земле. ну за что такие муки? Есть же лето на земле. Закончить Саня не позволил балагур, отвесив ему знатного леща. Да уж никогда еще Санек не был так близок к смерти, стихоплет хренов. Пришлось спасать, друг все-таки. Хорошо хоть бегает быстро, как раз до речки добежали. А там я скомандовал строиться, после чего уже со спокойной совестью наладил этому стихоплёту подзатыльника. Тут-то Рогожин нас догнал, а фонарел бедный от нашей прыти. «Ух ты ж! Нития я вам стимулы задаю, нития! Это ж над как в чесале! Можно смело от норматива отрезать ещё пару секунд. Всё, теперь точно капец, Саньку!» «Молодец, балагур!» Если бы ты ему и леща не наладил, я бы так и не узнал, что вы такие бегуны. Вот молодец, командир. Теперь вроде и не Сашка виноват. Ладно, проехали. Бойцы, у меня для вас три новости. Одна плохая, и одна хорошая для вас, и одна просто замечательная для меня. С какой начать? Вижу по вашим радостным лицам, что вам пофиг. Ну что ж, ваша хорошая новость в том, что поплывете вы все вместе, то есть разом. что сократит время пребывания на хладке. А то, что похуже, состоит в том, что поплывете вы изо всех сил. Пять раз. Туда-обратно. Теперь пьем отвар. Весь пьем. Знаю, что горький. Все равно весь. Выпили. Вот ты молодцы. Не отблевать не надо. Держите в себе. А я сказал, держите. Учтите, у Степаныча запас. Вот молодцы. Я всегда говорил, главное — правильная мотивация. Кстати, о мотивации. — Это и есть моя хорошая новость. Я ее специально приберег. Я вас даже подгонять не буду и оставшихся наказывать. — Ну чего вы все так перепугались? — Ну да, если не будете выкладываться, скорее всего, хана вам. Тут пятьдесят на пятьдесят. Все зависит от того, какую нагрузку себе дадите. Если мало, то все. Пишите письма. Вот поэтому и не сказал. — Силком, что ли, вы вас заливать? — О, вижу, начало действовать. — Раздевайтесь. Быстро. «Мамочка моя, как же всё горит-то!» Такое ощущение, что внутрь заили кипятка, а взад вставили раскалённый штырь. И кто сказал, что вода холодная? Можно было бы и попрохладней, а тут ещё гребёшь, как сумасшедший. Эх, полежать бы просто, остыть так нет же, гребу. Скоро на глиссирование выйду. От усилий становится только жарче, но жить-то охота. Кто-то другой мог бы подумать, что капитан пошутил, и всё это неправда. «Но только не мы. Тем более, что честно сказано, если грести изо всех сил, то ничего страшного не случится. А вот если сочковать, то да, будет плохо. Такая жара. Пока до воды добежал, думал, вспыхну, как спичка. Может, поэтому все происходит в воде? Значит, этот садист нифига не шутил? а, -а, -а быстрее и быстрее!» Похоже, что подобные мысли пришли не только в мою голову, потому что парни гребли так, что отстали от меня всего на один раз. «С того берега на этот. А чего вы удивляетесь? Я всё-таки КМС, а техника — великая вещь». Доплыв, я не торопился вылезать из воды. «А зачем? Она такая прохладненькая. Вот только насладиться мне не позволили». «Кто? Дорогожен, будь он неладен. Пришлось ещё бегать вокруг него по кругу. Хорошо хоть в одних трусах». Кстати, нарисовался бонус. Приятный бонус. Не удивлюсь, если наш командир всё специально рассчитал. Недалеко от реки проходила дорога, и на ней стоял автобус. Точнее, он ехал и остановился. Ну, естественно, такой цирк. И это транспортное средство было битком забито девчонками. Это местное медучилище к нам на экскурсию прикатило. А мы как раз все вылезли и в спаринг Я, конечно, с Рогожиным. Он меня даже ни разу не уронил, только и хитно улыбался. но точно подстроил, хороший человек. спросите чего я радуюсь, бегая в трусах перед полным автобусом девчонок? А тому и радуюсь. Вы просто представьте картину. Молодые горячие дамочки, а перед ними полуголые парни. Ни один стриптизер не выглядит так круто, как тренированный спецназовец, да еще в спарринге. А если еще и под взглядами восхищенных дам, надо ли говорить, что Рогожин зря улыбался? Я все же зарядил ему в глаз. Понятно, что это не считается, но ведь приятно же. День явно удачный. Поскакав еще какое-то время, я понял, что жарко мне просто от движения. И, собственно, на этом на сегодня все и закончилось. Капитан объявил выходной. А теперь догадайтесь, кто оказался первыми парнями на деревне во время экскурсии женского пола по нашей части. И куда мы с парнями направились в первое же увольнение? Да, это того стоило. На командира даже никто не обижался. Правда, Санек, как всегда, по бабам не ходил, но и ему капитан сделал подгон. Договорился с каким-то товарищем, и Сашка смог поговорить по скайпу со своей женой и родителями. Все же у нас самый лучший в мире командир. «Да уж, руслана Степаныч задумчиво почесал затылок. «Не думал я, что сработает. А ведь получилось же!» Тут Степаныч главный верный подход. Замотивировал как следует, и все выложились по полной. «Теперь процесс пошел, и можно больше не заниматься такими извращениями. Четверть дозы за глаза!» «Да, это ты здорово придумал. Как только устроил!» «Да чего тут устраивать? Главное, правильно сказать. Они ведь сами решили, что умереть могут». «Сами? А я всего лишь не детский понос имел в виду». Рогожин радостно засмеялся. «Да при здесь понос? Как ты экскурсию устроил? И чтобы автобус вовремя подъехал, и чтобы водила остановился. Теперь-то никто даже не вспомнит, как ты над ними измывался». «А, -а, -а ты об этом?» «Секрет фирмы». — Да ладно, не обижайся. Директор Шаучильч приятельница моя. Приятельница? недоверчиво переспросил прапорщик. Ну, тип того, улыбаясь, подмигнул капитан.